Возвращаясь назад под взглядами мертвых глаз, в которых навеки застыли ужасы и боль, Кэлен вяло удивилась про себя, что не плачет. Разве она не должна была разрыдаться? Разрыдаться, упасть на колени, сжать кулаки и кричать. Кричать, пока не разорвутся легкие. Но глаза ее были сухи. У нее просто не было слез. Вероятно, от того, что это слишком много для одного человека. За последние дни она видела столько, что ее душа окаменела. Это как горячая ванна. Сначала кажется, что сваришься заживо, а потом ничего, привыкаешь. Чандалин стоял там же, где она его оставила. Его пальцы, сжимающие лук, побелели. Кэлен осторожно закрыла дверь и пошла по коридору. Она думала, что Чандалин последует за ней, но ошиблась. «Любая женщина плакала бы на твоем месте», — сказал он, глядя на дверь. Ее щеки вспыхнули. «Я не любая». «Да, ты не любая». Он отвернулся от двери и теперь смотрел на свой лук так, словно видел его впервые. «Я хочу рассказать тебе одну историю». «Я не хочу сейчас никаких историй», — резко сказала она, делая еще несколько шагов по коридору. «Может быть, позже». «Я хочу рассказать тебе одну историю», — словно не слыша, повторил Чандалин. Она вздохнула. «Ну, если это для тебя так важно, рассказывай». Чандалин подошел ближе. Он был на несколько дюймов ниже Кэлен, но ей почему-то вдруг показалось, что она смотрит на него снизу вверх. Когда мой дед был таким же молодым и сильным, как я, он похлопал себя по груди. «У него уже были жена и двое сыновей». Тогда многие приходили в нашу деревню, чтобы меняться. Мы никому не отказывали. Мы всем были рады. Приходили к нам и Джакопа. Какие еще Джакопа? Кэлен знала все племена в Срединных землях, но ни разу не слышала о Джакопа. Джакопа жили на западе, почти у самой границы. Кэлен нахмурилась, мысленно представив карту. К западу от племени Тины никто не живет, земля там пустынна. Чанделен посмотрел на нее из-под бровей. Джакопа были высокие люди и очень сильные. Он показал рукой рост человека на голову выше его самого, а потом широко развел руки. Только это был мирный народ, как бантаки, как люди Тины. Но потом они напали на нас. Никто не знал почему, но наше племя боялось. «Мы вздрагивали по ночам от мысли, что завтра снова придут Джакопа. Они убивали мужчин, угоняли женщин и делали с ними такое же». Чандалин махнул рукой в сторону двери. «Насиловали», — ровным голосом подсказал ему Кэлен. «Это называется насиловать». Чандалин кивнул. «Они делали это с нашими женщинами. Они брали их в плен и насиловали». Он опять покосился на дверь. так же, как здесь. Ты понимаешь, о чем я говорю? — Да, — коротко сказала Кэлен. — Они насиловали ваших женщин, мучили их, а потом убивали. Он кивнул, радуясь, что не нужно вдаваться в подробности. — В то время у племени Тины не было воинов, как сейчас. Мы никогда ни с кем не воевали. Мы думали, что это нехорошо. Но Джакопа заставили нас захотеть воевать. Они забрали мою бабушку, жену моего деда. И дед поклялся отправить Джакопа в мир духов. Он собрал всех, кто потерял жену, сестру или мать, и Чандалин вытер лоб, хотя вспотеть в такой холод было невозможно. Я понимаю. Кэлин коснулась его плеча, и на этот раз он не отшатнулся. Мой дед попросил о сборище, и духи предков пришли к нему. Он оплакивал перед ними свою жену, и просил духов научить его, как остановить Джакопа. И духи сказали, что прежде всего нужно забыть о слезах, пока не закончится война. Кэлен рассеянно пощипывала волчью шкуру. «Мой отец учил меня тому же», — сказала она. «Он говорил, не проливай слез по тем, кто уже в земле, пока не отомстишь тем, кто отправил их в землю. Потом у тебя будет достаточно времени». «Твой отец был мудрым человеком», — одобрительно покивал Чандалин. Кэлен молча ждала, пока он соберется с мыслями и продолжит рассказ. «Каждую ночь духи предков приходили к моему деду и учили его убивать. А днем он передавал эти знания остальным. Он научил их обмазывать себя грязью и обвязываться пучками травы, чтобы стать невидимыми. Наши войны стали как тени». Джакопа не могли увидеть их даже на расстоянии вытянутой руки. А потом мы начали воевать. Но не так, как воевали Джакопа, а так, как учили нас духи. Джакопа привыкли воевать днем, потому что их было много, и нас они не боялись. Духи сказали моему деду, что он не должен сражаться так, как привыкли Джакопа, а должен заставить их бояться темноты, бояться травы, Боятся криков птиц и лягушачьего кваканья. На каждого человека из племени Тины приходилось пять джакопа. И сначала они не боялись нас. Но мы убивали их, когда они шли на охоту. Убивали, когда они собирали урожай со своих полей. Убивали, когда они пасли своих коз. Когда они спали и когда ели. Любого джакопа. Каждого джакопа. Мы не сражались с ними. Мы их убивали. Убивали до тех пор, пока в нашем мире не осталось ни одного Джакопа, пока все они не переселились в мир духов. Кэлен хотела спросить, значит ли это, что они убивали даже детей? Но не стало, поскольку знал ответ. Ведь племени с таким названием больше не существовало. В памяти ее вновь всплыли слова отца. «Если тебе навязали войну...» Ты должен забыть о милосердии. Тебе милосердие не окажет никто, и, проявляя его, ты погубишь своих людей так же верно, как если бы бросил их безоружными навстречу врагу. Это будет ошибка, за которую те, кто идет за тобой, поплатятся жизни. — Я понимаю, Чандалин, — сказала она вслух. — Твой народ сделал единственное, что оставалось. Это было необходимо. Мой отец говорил... Если тебе навязали войну, пусть она станет такой, которую твой противник не в состоянии представить себе, даже в ночных кошмарах. Чуточку меньше, и враг победит. Должно быть, твой отец тоже слушал голоса своих предков. Он хорошо сделал, что научил тебя этому. С уважением сказал Чандалин. Но я знаю, как тяжело носить это знание в своем сердце. Оно делает человека жестоким. — Это так. Я знаю это на собственном опыте. Но твой дед сохранил честь племенитины, и я уверена, что когда война кончилась, он пролил немало слез над погибшими соплеменниками. Чандалин быстрым движением сбросил с себя меховую накидку. На каждом предплечье у него болтались на ленточках сплетенных из льняных нитей острые, словно иглы, костяные ножи. Рукоятки их были обмотаны, чтобы не скользили в руке, и украшены черными перьями. Чандалин коснулся одного из ножей. «Этот из моего деда». Он дотронулся до другого. «А этот из моего отца. Когда у меня вырастет сильный сын, он будет носить оружие, сделанное из моих костей и костей моего отца. А кости моего деда упакуются наконец в земле». Когда Кэлен впервые увидела эти ножи в тот день, когда они покидали деревню, она подумала, что это какое-то ритуальное оружие. Теперь она понимала, что ошиблась. Это было самое настоящее оружие, оружие духа. — А что это за перья? Чандалин тронул черные перья у себя на правом плече. — Эти дал мне птичий человек, тот, что был в нашем племени тогда, когда был сделан этот нож. А эти, он показал на левое предплечье, нынешний птичий человек, перья ворона. У племени Тины ворон считался самым могущественным духом, духом, взывающим к смерти.